Владин? Кое-что о Гумере. И вот я в Клинцах. У первого встречного спрашиваю, где живет Нюра Спиридонова. Прохожая оживляется, берет меня за пуговицу и ведет. Славная уютная комната. Много книг. Юлиан Семенов, Лев Овалов, сеста Керри. В углу — Орган С партитурой песни «Помнишь, мама моя, как девчонку чужую». Чувствуется, что здесь все знают и любят музыку. На стене великолепная репродукция с картины Шишкина «Утро в сосновом бору Все дышит культурой. Да и как иначе? Дед — провизор. Другой дед — первый в России мужчина-акушер. Племянница до сих пор не верит в Бога. Разговариваем. Нюра — интересный собеседник. Она знает много иностранных слов. Обладает не сильным, но глубоким голосом. Наизусть читает лопа де Вега. Наконец, мы переходим к делу, из-за которого я приехал в Клинцы. Гомеру. Нюра волнуется, вынимает из шифоньера семейный альбом. Листаю. Вот тот самый дед, красивый старик с бородой, Вот дядя первого мужа, тоже интересный мужчина. Вот групповой портрет племянников. Наконец, пожелтевший листок пергамента. Мучительно знакомый почерк. Сердце учащенно забилось. С трудом разбираю текст. 848. Как там дела со здоровьем у Шурина вашего, у Ахиллеса? Все ли как давича Чувствует жуткие боли он в пятке? Видимо, это подагра, солей отложенья, другими словами. 849. Надо бы съездить в Мацесту ему непременно на Медни, ту, что находится где-то в районе Калхиды Прекрасной. Потрясающе! Но ведь Гомер не умел писать? Как же так? Значит, умел. С другой стороны, гегзаметром сейчас никто не творит, у утерян секрет. — Нюра, откуда это у вас? — спрашиваю я. — Это всегда было. Семейная хроника утверждает, что он был нашим родственником, далеким предком. Интересная особенность — в семье Спиридоновых вся женская линия пишет стихи и даже печатает их. В журнале работница, а прабабка очень плохо видела, тут что-то есть. И все-таки страшно подумать, ведь Гомеру сейчас было бы две тысячи семьсот лет. Читаю дальше. Пять тысяч четыреста сорок один. Как там с продуктами? Если что надо, я вышлю. Амбра, нектар, здесь недорог. Пять драхм за поллитра Нынче на ярмарке яйца купил у донайцев... Сухлыми были они, черт побери их. 5442. Вот уж поистине бойтесь, донайцев, продукт продающих. Так вот оно что! Удивительная мысль, как молния, сверкнула в моем мозгу. Семь городов спорили за право называться родиной Гомера, а ведь великий автор Илиады и Одиссей — Родился здесь, в Клинцах. С большим душевным волнением Прощаюсь я с этой простой, Но ставшей мне необычайно близкой женщиной, Далеким потомком древнего грека. Вслед мне несутся мощные аккорды органа. Помнишь, мама моя? Донатан Свифт. Путешествие Гулливера. Глава. Географическое положение и доходы королевства бим донг Король-мама-папа милостью принимает автора Расцвет изящных искусств в бим донге Развитие наук и поощрение ученых Остров Допинг-Понг, на котором разместилось королевство бим донг находился под 44 градусами 5 минутами северной широты и 182 градусами 6 минутами долготы. До Пинг-Понг со всех сторон окружали грозные скалы и рифы. Почти беспрерывно бушующие в этих широтах штормы и тайфуны загоняли прямо на рифы, проходившие мимо корабли, и ничто не могло спасти несчастные обреченные суда от верной гибели. Сокровища, разбивавшиеся оскалы кораблей, служили постоянным и весьма значительным доходом королевства. Если же в результате непредвиденных стихийных бедствий, как называли здесь прекращение штурмов, число кораблекрушений на время уменьшалось, доходы королевства тоже уменьшались. Но в таких случаях Бим-бом-донгцы, по приказу короля Мама-папа, нагружали свои собственные корабли и сами топили их на тех же рифах. Благодаря этому доходы Бим-бом-донга снова увеличивались, и королевство неизменно процветало. На третий день после того, как судьба забросила меня в Бим-бом-донг, я был милостиво принят королем Мама-папом. Внимательно выслушав рассказ о моих путешествиях, король стал расспрашивать меня об Англии. Особенно интересовало его, есть ли у меня на родине изящная словесность. Дело в том, что мама-папа, отличавшаяся незаурядным умом и всеобъемлющими познаниями во всех науках, более всего увлекался искусством и почитался тонким ценителем изящной словесности. Каждый писатель мог рассчитывать на его высокое покровительство. и все виды изящной и словесности всемирно поощрялись в бим бондонге донге Немилость и запрет вызывало лишь то, что было не изящно Причем, что именно является изящным, а что не изящным устанавливал сам король. Устанавливал он это научным методом, а именно в зависимости от времени года расположения небесных светил и состояния собственного здоровья. Но, увлекаясь искусством, мама-папа не забывал и о развитии наук. Так, например, ученому, сделавшему какое-нибудь серьезное открытие, король жаловал сообразно с важностью открытия титул корифея или полукорифея и дарил особого покроя камзол. Корифеи получали камзол, украшенный шестью золотыми полосами, полукорифеи шестью серебряными. Полосы шли сверху вниз и имели два дюйма в ширину и три фута в длину. Появление ученого в подобном камзоле вызывало в любом обществе преклонение и восторг. Любая знатная дама с удовольствием принимала ухаживание корифея или полукорифея. Сначала титулы эти присваивались пожизненно. Но вскоре мама-папа обнаружил, что, едва получив награду, ученые переставали заниматься наукой, предпочитая беспрерывно красоваться в своих вызывающих всеобщее восхищение камзолах. И тогда мудрый король издал новый закон. Согласно этому закону, звание корифея или полукорифея оставалось за ученым только до тех пор, пока данный ученый не изнашивал пожалованного ему вместе с титулом камзола. Штопать, латать, подновлять и перелицовывать его строго воскрещалось. Король полагал, что теперь корифеи перестанут щеголять в камзолах и вернуться к занятиям наукой. Но мудрое предвидение короля сбылось только отчасти. Корифеи действительно перестали гулять в камзолах, ибо каждая прогулка ускоряла их износ и, следовательно, приближала потерю титула. Однако и к научным занятиям корифеи и полукорифеи также не вернулись, потому что все время тратили теперь на то, чтобы охранять свои драгоценные камзолы от пыли, моли, сырости, сухости и многих других неприятностей, способных преждевременно лишить высокоученых камзола владельцев их почетных званий нашел в своем столе и опубликовал владлен бахнов из записных книжек Шекспира. вчера опять какой-то болван подошел ко мне на улице хлопнул по плечу и заорал здорово бекон вечно меня с кем-то путает заключил договор на 154 сонета. Однако аванса опять не дали. Как лучше, бедный Марик или бедный Иорик? Подумаю. Было, было, было. Ну, жить друг без друга не могут. Ну, родители против. Страшное враждали под конец смерть Или оставить им стату гео анте, примечание латынь, Для своего времени великий дроватург был интеллигентным человеком. Герои все-таки выжили с условным названием «А если это любовь?». Приглашен к лорду-адмиралу. Этот скупец подал жидкий чай и, о боги, два часа болтал о направлениях в современном искусстве. Может быть, бедный Юрик? Нет, все-таки бедный Иорик». Вот я думал, думал и решил, мир, по-видимому, театр, а люди до да какой-то степени актеры. Ленч был отменен, примечание. Игра слов Ленч по-английски «да, отменен» следует читать с ударением на первом «е». Спор шел о литературе, конечно, «принц», Но от него многое зависит. Примечание неразборчиво. Советую взять псевдоним. Ретленд. Звучит? Подумаю. маврли А может быть, не Мавр? Нет, Мавр скорее пройдет. Как хочется, чтобы всего Гамлета читал один актер. однако раньше, чем через 350 лет, до этого не додумается Наверное, не доживу. Примечание до сих пор загадка, как Шекспир мог предвидеть выступление рецептора. Пожалуй, вместо «быть или не быть», вот основная проблема в свете последних указаний. Лучше «быть или не быть» — вот в чем вопрос. Ну, где плагиат? У меня... «О, помоги мне, Боже!» Примечание. Там у Шекспира Генрих VI. А у Марло просто «О!» Примечание пьеса Марло. эдвард II. Почему не создал пьесу про овцеводство? Все-таки этот принц — большая... Примечание. Голова? Неразборчиво. О, небо! Тоже мне новаторы поставили отелло и по-настоящему задушили Дездемону. И это называется, правда, жизнь. За такую систему надо ссылать на галеры. Почему действия в Венеции? Почему в Дании? Бросьте, — говорит, — эти ваши интеллигентские штучки. У бедной музы красок больше нет. А что за слава открывалась ей? Или так? У бедной музы красок больше нет. На тебе сошелся клином белый свет. Повторить три раза. Первый вариант лучше, а то, боюсь, петь начнут. Нашёл в своем столе и опубликовал. Владин. Неизвестная баллада Киплинга. Недавно. Исследованиями сотрудников нашего архива было обнаружено, что популярный английский писатель Киплинг проявлял незаурядный интерес к русскому фольклору и даже написал балладу о колобке по мотивам известной сказки. Разумеется, образы сказки, трактованы Киплингом сугубо тенденциозно, рассказ о колобке под его пером превратился в очередной апофеоз сильной личности, обаятельная сказочная бабушка, Представлена злобной фуринеей, Этакой леди Магбет, А дедушка и вовсе выпал из повествования Кипение от атеистических инстинктов — Вот что такое киплинговский колобок. Баллада о колобке О, день — это день, А ночь — это ночь, И ночью темней, чем днем, И страх в груди нелегко превозмочь, Слыша волчий вой за окном. Дома мир, а за окнами хруст и вздохи из-под тишка. Это зайцы где-то грызут кору зубами в четыре вершка. И барабанит по листьям дождь, и где-то рычит медведь, Но выбирает холод и ночь тот, кого могут съесть. Колобок взглянул на ночь из окна, И не струсил он перед ней, и там, Где должна была быть луна, было еще темней, Но колобок не искал ее, он выпрыгнул прямо в сад. И как племя Масаи хватает копье, бабка схватила ухват. И как племя Масаи швыряет копье, бабка швыряла ухват. И трижды за это время ее достигал жестокий инфаркт. И трижды бабка пила валидол и вкалывала комфору, Пока четвертый ее не свел К праотцам поутру. Вперед от волчьих зубов бегом, Бегом от заячьих лап, Пусть один против ста врагов Не струсит тот, кто не слаб. Медведь могуч, но он же и глуп, Ты ж разумом не обойден, Коготь на коготь и зуб на зуб Встретишься с медведем. Лиса хитра Окажись хитрей и она у тебя в руках. Спой ей, как некогда плыл в мандалей, И канет ей в душу страх. Если лишь он в душу твою вошел, Имя тебе прах. Славься уменье бегать, Славься уменье плыть, Их не заменит уменье затейливо говорить». Да будет в веках прославлен Победный звериный скок Средь тысяч славных Нет тебе равных Бегущий вперед колобок. Нашел в своем столе И опубликовал Липкин. Из черновиков Гёте. Внештатный литературовед клуба «Двенадцати стульев» Липкин обнаружил недавно черновик неизвестного отрывка из трагедии Гёте-Фауст. Наряду со встречавшимися и ранее персонажами трагедии Фаустом и Мефистофелем в найденном отрывке действует доселе незнакомый герой Колобок. Акт четвертый. харчевне Фауст, Мефистофель и Колобок сидят за столом. Колобок, извечная загадка бытия, Сей дуализм материи и духа. Скажи мне, черт, существовал ли я, Пока я не был испечен старухой? Конечно, дух был мертв, но плоть моя Существовала ж где-то по сусекам, Фауст, Простодушно вмешивается. Пока ты не был, не было тебя. Колобок ядовито. Ответ вполне достойный человека. Посредственности плоской торжество, По человечьей куцаем и слишком. Мефистофель, тихо, Фаусту, послушай, Фауст, Надо съесть его, а то он что-то умничает слишком. Колобок, вот заяц тоже собирался съесть, Но с совестью ни капли не терзаясь, я обманул его. И вот я здесь. Мефистофель назидательно. «Ну, черт, мой друг, он все-таки не заяц!» — намазывает Колобка маслом. Колобок — из-под слоя масла. «Пусть заяц слаб, но встретился мне волк. С его зубами и с его когтями казалось бы, любого съесть он мог, Мефистофель. Ну, против черта даже волк не тянет. Съедает Колобка. Да, Фауст, черт совсем особый зверь!» Он не чита собаки или кошки. Фауст задумчиво прерывает его. Скажи мне, черт, а где же он теперь, с тех самых пор, как съеден он до крошки? Мефистофель устала, и ты туда же. Конец.